тех евреев, не живущих в Израиле и совсем о том не помышляющих, если не подчинить, то хотя бы заставить молчать. Духовный диктат сионистов Израиля, безоговорочно поддерживаемый и углубляемый еврейскими финансовыми магнатами и иудейскими духовными деятелями, тяготит уместно здесь напомнить не только евреев Франции, Пусть извинит меня читатель небольшое отступление, но не могу не обратиться к своим записям, сделанным в других странах Запада. Встретила с двумя старыми знакомыми дамами. Рассказывает Амстердамская еврейка Дорит Гринс. У них сына я призевного возраста, и сразу же тревога из-за военных приготовлений. Америка, слышали, опять увеличивает военный бюджет. В Вене переговоры о разружении не двинулись ни на шаг. В Африке опять военные стычки за стычками. Говорим, волнуемся о В Израиле. Мы трое смотрим друг на друга и начинаем болтать о другом. Не дуры же мы. Знаем, что Израиль фактически воюет в Ливане, что богатые израильтяне под предлогом поступления в университет отправляются навей в Америку или Францию, чтобы тем не пришлось воевать, а мы улыбаемся. Я хорошо знаю этих дам, а всё-таки закрадывается мысль лучше промолчать, а то вдруг хляпнешь, как в Израиле обожают, чтобы не было ни мира, ни войны, и приедет тебя антисемититка. И еще у лужи в фирме будут неприятности, ведь шеф — почетный патрон двух сионистских обществ. Возможно, мои знакомые точно так же сомневаются насчет меня. И мы улыбаемся, улыбаемся. В Израиле все, слава Богу. В Израиле всегда все, слава Богу. Один мой знакомый фармацевт еле-еле откупился от сыновей завета. Имеются в виду активисты Бнайбрита. Пожертвованием. И совсем не по карману. В фонд израильских кибуцев на новых поселениях. Нахожу я в своем блокноте рассказ служащего антверпенской фондовой биржи. А чем провинился, знаете? Стал дурак доказывать лектору из Бнайбрита, что лихорадочная инфляция в Израиле происходит из-за колоссальных затрат на вооружение. Лектор при всех обвинил фармацевта В капитуляции перед антисемитами. Хорошо еще, что не в антисемитизме. Стоит ли приводить подобные рассказы, записанные мной в Мексике, Англии, Бельгии, Италии, других странах? Надеюсь, и без них читателю вполне ясно, какие тяжелые сионистские репрессии обрушиваются там на евреев, осмеливающихся усомниться в райской жизни Израиля и в других странах. И идеальной безошибочности его сионистских правителей. Возвратимся во Францию и подчеркнём: сионистский запрет на собственное мнение об Израиле и его правителях возник в еврейских кругах Франции не внезапно, не сразу. Он и извилистски культивировался и драконовски насаждался годами. Ещё в 1972 году На это обратил внимание Андре Жиссельбехт в статье Идеология и практика сионизма на страницах журнала Nouvelle Critique. Жиссельбехт писал о начавшейся во Франции сразу же после израильской агрессии 1967 года циничной политической спекуляции на придуманных национально-израильских чувствах французских евреев. Эта спекуляция привела к прямому запугиванию всех высказывающихся против агрессивной политики сионизма, к приклеиванию им ярлычка антисемита. Как читатель мог убедиться, длительное время создавалась такая атмосфера всепрощения израильских руководителей за каждую их жестокость, за каждый их антидемократический шаг. В надвигании столь удушающей атмосферы Немолодажную роль сыграли и нерелигиозные деятели. Я бы погрешил против истины, сказав, что среди французских евреев так уж много убеждённых приверженцев иудаизма, но и неверующих тоже гнетёт и подавляет доктрина отпущения всех грехов иудаизму, выработанная в Винатом Франции. В ответ на критические замечания о многих откровенно расистских акциях израильского правительства, главный раввин Франции Каплан так сформулировал эту немедленно подхваченную международным сионизмом доктрину